Македа вернулась в Эфиопию и вскоре родила сына. Когда он вырос, то захотел увидеть своего отца и отправился в Иерусалим. Соломон сразу узнал его, о священным елеем он помазал принца и дал ему имя м е н е -э л и к что значит «как он красив». Соломон объявил, что отныне Только потомки Менелика по мужской линии должны править Эфиопией. Так оно и случилось. После Менелика I в в стране царствовали только его потомки по мужской линии. Последним из них был император Хайле Селассие, свергнутый в 1974 году. Прощаясь с отцом. Минелик попросил у Соломона часть покрова с ковчега Завета, чтобы эфиопы могли поклоняться этой реликвии. Соломон удовлетворил его просьбу. Однако в результате подмены в руках Минелика оказался подлинный ковчег Завета. Впрочем, Соломон не стал убиваться по этому поводу, сказав. что ковчег завета передан не иноземцу, а моему сыну. Так ковчег оказался в Эфиопии, а в Иерусалиме осталась подделка. Корни этой легенды несомненно уходят в текст Священного Писания. Ученые считают, что наиболее распространенная ее версия. Была обработана эфиопскими священнослужителями в XIV веке, и в этом виде вошла в народный эпос. Как бы то ни было, легенда о Соломоне и царице Шебе приобрела сакральное значение, освящая власть эфиопских императоров потомков Менелика, династия которых именовалась Соломоновой. Эту историю, как и все легенды подобного рода, нельзя рассматривать не критически. В Эфиопии, о б и с с и и X века до н.э. не существовало и не могло существовать высококультурной централизованной монархии, описанной в Кыбре Нагест. Нет никаких подтверждений и тому, что царица Савская была эфиопкой. Напротив, по другим сведениям, ее родина находилась в Саудовской Аравии, на юге аравийского полуострова. Однако нет и оснований считать это совершенно невозможным. В своих знаменитых иудейских древностях Иосиф Флавий, например, называет ее царицей Египта и Эфиопии. Факт существования м и н е л и к а еще менее достоверен. Историки считают предполагаемого основателя Соломоновой династии эфиопских императоров чисто легендарной фигурой. В легенде, рассказанной в Кебренагест, существует еще много других нестыковок, анахронизмов и неточностей. А вот что касается Ковчега Завета, народ Эфиопии. с в я т о верит в то, что он на протяжении многих веков обладает этой священной реликвией. Для эфиопов это так же очевидно и обыденно, как и утверждение о том, что Волга впадает в Каспийское море для русских. Достоверно известно и место хранения реликвии — церковь Марии Сионской в древнем городе Аксум. расположенным на севере страны. На протяжении многих веков он являлся столицей э Фиопии и до сих пор сохранил за собой значение ее главного сакрального центра. Кстати, Аксума еще не было и в помине в тот период, когда к о в ч е г предположительно был привезен в Эфиопию. Этот город был основан не ранее. III века до нашей эры, быть может, даже не ранее II века. Иными словами, через 700 или 800 лет после предполагаемого исчезновения Ковчега. п е р в о н а ч а л ь н о е здание церкви Святой Марии было построено в 3702 году нашей эры. Она стала самой первой христианской церковью в ч е р н о й Африке. Просторная пятинефная базилика с момента своего основания являлась местом массовых паломничеств, ведь она была специально построена для хранения ковчега Завета, который, если верить легендам, был доставлен в страну задолго до рождения Иисуса Христа и до того, как христианство стало официальной религией в а к с у м с к о м государстве. Следует заметить, что христианская религия в Эфиопии имеет ряд весьма специфических черт и уж ни в коем случае не является православной, как это иногда утверждают некоторые отечественные авторы. Эфиопская церковь принадлежит к числу древних восточных церквей, отказавшихся. признать нераздельное и неслиянное существование во Христе двух начал божественного и человеческого и принявших в качестве догмы учение о поглощении человеческого начала Христа божественным монофизитство монофизитство было осуждено халкидонским собором 451 года Сегодня его придерживаются несколько церквей: армянская, апостольская, которую иногда также ошибочно считают православной, коптская, эфиопская, эритрейская, сирийская и с и р и м а л а н к а р с к а я Другой особенностью эфиопской церкви является чрезвычайно заметное влияние иудаизма. По всей Эфиопии в среде христиан встречаются несомненно иудейские по происхождению обычаи и верования. Миллионы эфиопских христиан избегают есть нечистых птиц и млекопитающих, особенно свиней, соблюдают еврейскую субботу, но не вместо воскресенья, святого для их единоверцев в других местах, а вдобавок к нему. Они делают обрезание своим сыновьям на восьмой день после их рождения, как установлено к н и г о й Левит. Этот обычай из всех народов мира соблюдают сегодня только евреи и эфиопы. Отмечаются и другие праздники, хотя внешне христианские, но изначально явно иудейские. Так эфиопский праздник Нового года Инкутаж близко соответствует еврейскому Новому году Рож Хашанах. Оба они справляются здесь в сентябре. И за обоими через несколько недель с л е д у е т второй праздник Маскал в Эфиопии и Йом Кипур в Израиле. Эфиопские христиане Также строго соблюдают многие из законов Пятикнижия Моисеева. Христианская вера не устанавливает ни одного из этих ограничений, но Пятикнижие требует соблюдения их всех. В целом же англиканский архиепископ Дэвид м э т ь ю еще в 1947 году описал весь комплекс религиозных отправлений в Эфиопии как древний и культовый, пропитанный иудейскими обычаями. Христианские церкви Эфиопии по своему устройству восходят едва ли не к временам храма Соломона. Ведущий специалист в этой области, профессор Лондонского университета. Эдвард Улендорф пишет по этому поводу: внешняя аркада абиссинской церкви из трех концентрических частей называется кенемахлет, то есть место для исполнения псалмов. Она соответствует уламу храма Соломона. Следующее помещение кедест. где отправляется обряд причащения, внутренняя часть Магдас, куда имеют доступ только священники. Такое разделение на три помещения свойственно всем абиссинским церквам, даже самым маленьким. Таким образом совершенно очевидно, что абиссинцы предпочли форму еврейского храма базилики. принятые первыми христианами повсеместно. Профессор Улендорф не стал строить догадки, почему о б и с и н ц ы оказали предпочтение дохристианской модели для своих христианских церквей. Он только лишь делает вывод: ясно, что эти и другие традиции были составной частью о б и с и н с к о г о национального наследия. задолго до обращения в христианство в IV веке, ибо было бы непонятно, почему народ, недавно обращенный из язычества в христианство, начал бы потом похваляться иудейской родословной и настаивать на израильских связях, о б ы ч а я х и институтах. Сирийскому миссионеру Фрументию Обратившему а к с у м с к о е царство в христианство, коптский патриарх Александрии назначил его в 331 году нашей эры первым архиепископом Эфиопии. Повидимому, пришлось приспосабливать институты новой веры к уже существовавшим иудейским обычаям страны. Но когда, каким образом иудаизм мог попасть в эту далекую африканскую страну. Академический мир в большинстве своем сходится во мнении, что иудейская вера достигла Ефиопии не ранее второго века нашей эры. Ее принесли сюда бежавшие от римских преследований иммигранты из Палестины, основавшие крупную еврейскую общину в Йемене, а затем перебравшиеся через Красное море на африканский континент. Одним из самых решительных сторонников такой точки зрения был упоминавшийся выше профессор Улендорф в своем обширном труде е э ф и о п и я и Библия», категорично утверждавший, что евреи проникали в Эфиопию из южной Аравии на протяжении длительного периода. с е м д е с я т г о по пятьсот пятьдесятый год нашей эры. Южная Аравия действительно выглядит наиболее вероятным исходным пунктом миграционного движения из этого региона в Эфиопию. Однако отношение ученых к й е м е н с к о м у следу отнюдь не единодушно. Имеются немало сведений, указывающих на то, что иудейская вера Играла важную роль в Эфиопии еще задолго до прихода сюда в IV веке н.э. христианство. С этим, в частности, связана загадка Фалаша эфиопских иудеев. Евреи в Эфиопии были всегда, с самого начала, писал в XVII веке португальский иезуит Бальтазар Тельеш. Фалаша Черные евреи Эфиопии внешним видом и одеждой почти не отличаются от других жителей Абиссинского нагорья. Их родное наречие является диалектом древнего агавского языка, на котором когда-то говорили многие жители северных провинций Эфиопии. Единственной чертой, отличавшей фалашей, была их религия. несомненно иудейская, хотя весьма архаичного и своеобразного типа. Европейские миссионеры, побывавшие в Эфиопии в XIX веке, с удивлением писали: «Фалаши ничего не знают о вавилонском или иерусалимском Талмуде, которые были сочинены во время и после вавилонского пленения». Они также не соблюдают праздников Пурим и освящения храма, которые святы соблюдаются евреями нашего времени. Праздник освящения храма был известен как Ханука. Он был установлен в 164 году до нашей эры, и по этой причине обязательно должен был бы соблюдаться еврейской общиной. о б о с н о в а в ш и й с я в Йемене после 70 -го года нашей эры. Несоблюдение фалашами Хануки подсказывает только один вывод: они обратились в иудаизм до 164 -го года до нашей эры. И значит, эта религия пришла к ним не из Йемена, а из какого-то другого места. Как писал в 1869 году в своей книге «Фалаши о б е с с и н и и немецкий миссионер Мартин Флат, праздник Пурим и ф и о п с к и е евреи также не соблюдали. Между тем этот праздник отмечался уже со второго века до нашей эры. Он может иметь и более раннее происхождение. Отмечаемые им события имели место в середине пятого века до нашей эры, и высказывались предположения, что его соблюдение стало весьма популярным уже к 425 году до нашей эры. Значит, фалаши оказались изолированными от основного русла мирового иудаизма задолго до этой даты. Быть может, еще в шестом веке до нашей эры. Другой миссионер Генрих Штерн в своей опубликованной в 1862 году книге «Странствия среди фалашей б и с с и н и и утверждает, что эфиопские евреи соблюдали верность закону Моисея, в соответствии с которым они строили свой культ. Однако при этом совершали жертвоприношения животных. Однако практика совершения местных жертвоприношений вне стен главного храма в Иерусалиме была отменена царем и о с и в седьмом веке до нашей эры. Получается, что предки нынешних фалашей были обращены в иудаизм еще до того времени. Архаичные обычаи фалашей ставят под серьезное сомнение утверждения о позднем происхождении эфиопского иудаизма. Напротив, они довольно убедительно свидетельствуют в пользу того, что иудейская вера могла прийти в Эфиопию еще во времена первого храма. А содержащаяся в к е б р е Нагест легенда позволяет понять. Как и почему иудаизм пустил корни в сердце Африки в столь давнюю эпоху, да потому, что связана эта история непосредственно с ковчегом Завета. к е б р е н а -э г е с т совершенно ясно указывает на то, что иудаизм проник в Эфиопию в 950-х годах до нашей эры, когда Менелик -э и его свита вернулись в страну с ковчегом. Существование туземных черных евреев в Эфиопии служит красноречивым доказательством присутствия там и ковчега. Их приверженность древним, давно забытым в других местах обычаям, привела ряд путешественников к выводу, что фалаши являются п о т е р я в ш и м с я племенем Израиля. В 1970-х годах это представление получило официальное благословение иерусалимских раввинов, недвусмысленно называющих ф а л а ш е й евреями, то есть считающими с я достойными израильского гражданства в соответствии с законом о репатриации. По иронии судьбы главной причиной столь запоздалого признания Был явно ветхозаветный характер фалашской религии, который никак не вписывался в Талмуд, свод иудейских законов и толкований, накопленных между двумстым годом до нашей эры и пятистым годом нашей эры. Поэтому фалаши казались довольно чуждыми израильтянам и остальным евреям. Позже было признано, что незнание Талмудических предписаний было лишь следствием того, что эфиопская ветвь была отсечена от мирового иудаизма на весьма ранней стадии. Эта изолированность объясняла приверженность фалашей давно запрещенной практики, в частности, приношения в жертву животных.